Бесполезно и глупо мы жизнь провели. Пью вино, а ворчу только привкуску земли. Стыдно мне перед Богом, что был не послушен. Сожалею, что лучшие годы прошли.